Наступило утро. Обычное парижское утро конца октября 1831 года. В середине уединенной и малоизвестной улицы милье де зурсен расположенной ниже Наполеоновской набережной, куда она выходила, стоял в то время недалеко от улицы Сен-Ландри небольшой дом скромной внешности. Он находился внутри мрачного и узкого двора. Внутри убранства было серым и неуютным. Около камина большой залы вплотную к стене стоял большой стол черного дерева, заваленный бумагами. Перед ним пустой стул. Далее между окнами помещалось большое ореховое бюро с множеством полок, наполненных папками и бумагами. Около восьми часов утра у этого бюро при помощи секретного шифра переписывал рукопись какой-то человек. Его лицо производило впечатление безжизненной бесцветной маски, сходство с которой увеличивалось благодаря неподвижности физиономии. Если бы его рука не скользила быстро пером по бумаге, можно было бы легко принять этого господина За труп. Но именно таким, бесстрастным, и был адресат предсказателя Морока. Да-да, вы не ошиблись, это тот самый господин Роден, о котором вы еще не раз услышите. Пробило восемь часов утра, и в зале появился другой персонаж, являющий собой полную противоположность господину Родену. Глубокий взгляд, открытый широкий лоб обличали необычайную силу ума, а ширина груди и плеч указывала на физическую крепость. Элегантность, красота в обращении, приятный разговор — все в этом человеке таило какую-то тайну. Приятность улыбки скрывала какую-то опасную западню.